Глава 27. Саид и Надя Привет, Лина. Как дела? Спрашиваю вошедшую в мой кабинет девушку. Она немного растеряна, чуть-чуть напугана. Привет, Надя. Я немного опоздала, извини, ждала, пока муж уйдет на работу. Хорошо, что пришла. У меня есть немного времени. Поговорим. Проходи, присаживайся. Лина ступает осторожно, словно идет по минному полю. И я понимаю, что работа с ней непочитай край. Ее лицо уже зажило, а вот душа едва ли. Я замечаю, как у нее дрожат руки, двигаю вазочку с конфетами. Угощайся. Спасибо. Кофе будешь? Нет, я бы начала. Начинай. Располагающе улыбаюсь ей. Илина начинает свой рассказ. Ничего особенного. Просто еще одна бабочка, порхнувшая на огонь. С мужем познакомилась еще в институте, бросила ради него учебу и разругалась с родителями, а теперь страдает из-за постоянных побоев. Прокурор, ее муженек, почувствовал себя хозяином жизни и измывается над девочкой, как желает его развращенная душонка. Я внимательно ее выслушиваю, подаю салфетки, чтобы вытерла слезы, но тру обжигает ненависть к прокуроришке. А уйти ты от него можешь? Задаю простой вопрос, но... Лина бледнеет, мотает головой. «Нет, ты что, я один раз убегала?» нашел, нашел. «Вздыхает. Это плохо. А если бы я тебе помогла спрятаться от него? Сейчас я поступаю непрофессионально, стирая границу между врачом и пациентом. Так поступать нельзя. Но я ничего не могу с собой поделать. Когда-то я так же боялась». «Спрятаться?» В глазах Лины загорается огонек надежды, и мне так не хочется, чтобы он исчезал. Да, Лина, спрятаться. Мы опаздываем. Извини, это я виновата. Трогаю Саида за руку, но он о чем-то задумался, напряженно смотрит на дорогу, бегущую под колеса автомобиля. Что переводит на меня потерянный взгляд? О чем ты думаешь? Да, отец, он что-то задумал. Хочет помирить нас с Джамалом. «Но это же хорошо, да?» «Не знаю. Смотри, что на кону». «Нет, это хорошо. Вам нужно помириться. Ни ему не нужен такой враг, как ты, ни тебе такой, как он. Мир ведь всегда лучше, правда?» Саид вздыхает. «Не знаю, Нать. Мы приезжаем позже остальных. Это я задержалась с Линой. Саид берет меня за руку, ведет за собой». Уже знакомый ресторан и большой накрытый стол, за которым сидят Шамиль с Лерой, Марат со Снежей, Хаджиев-старший с мамой Саида и Джамал с Ариной. Такое себе вполне семейное собрание. Было бы, если бы не Джамал. Когда мы усаживаемся за стол, Хаджиев-старший поднимает свой бокал с вином. «Я собрал вас всех, чтобы решить одну проблему. Думаю, вы все о ней знаете». «Это вражда внутри клана». Он смотрит на Джамала, а тот откидывается на спинку стула. «Не я начал эту вражду», — отвечает Джамал, медленно скользя взглядом по официантке, наливающей ему вино. «Кажется, ему этот разговор совсем не интересен. Мы не будем разбираться, кто начал враждовать первым. Твой отец, Джамал, он был неправ, ты сам это понимаешь». И убил его не мой сын, не он нажал на курок. Никто не предполагал, что та встреча завершится именно так. Предлагаете мне забыть о гибели отца? Словно это был несчастный случай, да? Нет, я предлагаю вам мир. Забудьте старые обиды. Пусть твой сын Джамал женится на моей внучке Алании, когда наступит время. Так вы породнитесь и забудете о прежних ссорах. «Воскресим старую добрую традицию». «Простите, я переспрашиваю, потому что мне показалось, что мою малолетнюю дочь уже сватают. Хотя нет, мне не показалось». «Я подумаю над этим вопросом», — отвечает Саид. «Я же взираю на него огромными глазами и не могу поверить, что он еще и думает там что-то. Какое может быть будущее у моей дочери, если ее уже продают в рабство?» «Да, возможно, я утрирую, но все же...» «Я не соглашусь на это. Ни за что!» «Отрицаю сразу же, чтобы даже не мечтали о моей дочери, но взгляд Джамала загорается». «А я согласен?» «Саид!» — шиплю на него, толкая локтем в бок. «Он думает какое-то время, а потом выдаёт. Я тоже согласен». «Что? Да что, с ума посходили?» Повышаю голос я, на что старший Хаджиев недовольно зыркает в мою сторону. Надежда, успокойся. Никто твою дочь сейчас замуж не отдаёт. Это договорённость на будущее. Тебе нечего бояться. Я смотрю в упор на мужа, но тот, похоже, иного мнения о ситуации. Всё будет хорошо, заверяет он меня. А я, вскочив со своего стула, покидаю ресторан.